Трудно сказать, какая эффективность была у нашей стрельбы. Ни одна монка от нашей стрельбы не сдетонировала, слава богу, на самом деле. А грузовику снова удалось завестись. Невероятно. Из пробитых баков хлистала горючка. Протекторы были измочалины. Мой бронежилет поймал с дюжину осколков, спасибо малопредставительных. Но мы ехали. Мы вырвались. Ну, по крайней мере, ползли. И главное — Ни одна монка не взорвалась, пока мы преодолевали последние метры полосы отчуждения. На крыше Кунга затарахтела гроза. Это означало, что тополь видит врага, которого не вижу я. «Давай, брат, давай. Вали супостатов в капусту его, в грязь, в бога мать душу!» Бампер с треском обрушился на кустарник. Поганые метлы веток покуражились надо мной вовсю. Но смахнуть меня, жизнелюбиво вцепившегося и в ручку двери, и в стойку зеркала заднего вида, не смогли. На закуску грузовик влетел в трамплин, и вот это оказалось куда круче каких-то несчастных противопехотных мин. Удар гравитационного молота сломал передний мост машины как спичку. Грузовик конвульсивно содрогнулся, точно кровосос, добитый контрольным в голову из РПГ-7. Я с любопытством естественно испытатель осознал что лежу на спине сжимая в побелевших пальцах ручку от двери кабины и разбитое зеркальце заднего вида тополь давясь матюшком свалился куда-то в траву справа от меня два солобона точнее три солобона но кто так по зоне ходит на грузовике кто а вот мы сейчас узнаем кто спплевывая кровь и утирая расквашенный нос рукавом куртки я поднялся Руки сами, помимо сознания, сорвались с плеча автомат, щелкнули предохранителем, заметались по кармашкам разгрузки в поисках гранаты для подствольника. А вот ноги тоже, помимо сознания, понесли меня в обход грузовика полюбопытствовать, кто же все-таки был водителем. Когда выяснилось, что третьим салабоном был лодочник, я даже не очень удивился. Вряд ли хоть один француз или сталкер зная о минных полях, отважился бы кататься по ним на грузовике это только нам, русским, в капонерах не сидится. В ту ночь было полнолуние. Ночное светило, желтое, как и дамский сыр, поднялось над верхушками деревьев и раскатало на зыбкой поверхности реки лунную дорожку. Запыхавшиеся и мокрые от потомы выбежали на пристань. К счастью, катер лодочника покачивался на воде целый и невредимый. Рядом с ним — Были припаркованы два гидроцикла и крупный глиссер, покрыты камуфляжными разводами, поверх которых шла надпись рубленными буквами «Унфар». Лодочник шустро вскочил на водительское сиденье и жестом пригласил меня и Тополя присоединяться. Нас спросить два раза не надо было. «И куда теперь?» — спросил я лодочника. «Как куда?» — удивился тот. «Тем же маршрутом назад, если вы не против». «Я против. И при том категорически рявкнул Тополь». Сейчас весь периметр поднят по тревоге. Одних «Скайфоксов» вышлют полную эскадрилью. У всех установка, и комара из зоны не выпускать, не говоря уже о катерах. Мочить будут так, что наших костей потом с лупой не найдут. — Да ну прямо! — недоверчиво процедил лодочник. — Костя дело, — говорит, — поддержал я Тополя. — Ты его слушай. И мне тоже эта идея не по душе. Давайте лучше на тот берег переправимся и в старом схроне Кабула до утра пересидим. Кабул, конечно, потом выступать будет, но как-нибудь уладим. Деньги не бог, а милуют как говорили наши славянские предки. Убедили, — легко согласился лодочник, и наш катер взревел мотором, отвалил от пристани. — Куда к схрону-то плыть? — спросил он. — Вверх или вниз? — Вниз. Я с нетерпением ожидал, когда же лодочник включить свой хваленый стелс режим. Очень уж хотелось показать тополю чудеса техники, настоянные на цветах зла. Однако вместо того, чтобы бесшумно воспарить над водами Припяти, наш катер закашлялся, пробормотал что-то невнятное и позорно заглох. Нас сразу же начал разворачивать и сносить течением. — Ёппарасы-то! — пробормотал я, выглядывая за борт. — Что случилось? — Да какая-то падла бензин слила зло, — прошипел лодочник, глядя на приборную панель. «Я даже знаю, что падлу эту зовут сержант Агюс Трюшон», — сообщил Тополь. «Самый видный клептоман речного кордона. Он у меня однажды списанный костюм химзащиты украл. Что он с ним делать собирался, ума не приложу. Впрочем, этот дегенерат даже колья для палаток ворует. У него в тайнике их полсотни нашли». «И как вы это терпите? Точнее, терпели?» «Как терпели?» «Плохо. Били в основном. Аккуратно так, чтобы следов не оставалось». Да, только не помогло. А перевести этого трюшона куда-нибудь в другое место слабо? В том-то и юмор, что перевести его некуда было. Его нигде уже терпеть не могли, поэтому на речные кордоны сослали. Дальше плыть-то некуда французскому солдату, продолжателю славных традиций Д'Артаньяна и Луи де Туша. Только в тюрьму. А в тюрьму жалко идиота сожжать из-за спичечного коробка. У них же во Франции либерализм. «Социальная защита христианских меньшинств?» «Ну тогда в дурку», — взволнованно предложил лодочник, как будто у нас не было более актуальных тем. «В дурку дорого. В армии его держать значительно дешевле. Тем более, что боец он нормальный. Стрелок так просто один из лучших». «Эй, братва, кончайте ток-шоу», — вклинился я. «Лучше скажите, есть у нас весла или что?» «Одно где-то было, если ваш трюшон его не прибрал». Весло нашлось, и даже два, правда, поганые, крошечные, но кое-как мы все же догребли до западного берега. Какое счастье, что припить не Днепр. Тополь, поскольку был в высоких сапогах, спрыгнул в воду первым и подтащил катер к берегу. Когда я спрыгнул, было максимум по щиколотку. бр ненавижу холодную воду. А вот лодочнику, похоже, холодная вода была в кайф. Вовсе не спеша выбираться на берег, он остался у борта катера и принялся рыться в своей спортивной сумке, которую поставил на пассажирское сиденье Я так понял, эту сумку анфоровцы забрали с борта катера как ценный вещь док но лодочник, убегая из опорного пункта, умудрился и ее в суматохе вызволить точно так же, как я вызволил свои пожитки. Что ж, парень не промах. — Эй, лодочник, ты чего там возишься? — спросил я, опасливо озираясь. Ночь, черный лес, зловеще шепчет сухой камыш. Стрельба на речном кордоне вдруг оборвалась, как отрезала, и от этого над всей Припятью начала расползаться совсем уж запредельная жуть. Да надо тут одну гипотезу проверить. Что еще за гипотеза? Но лодочник не ответил. Он был полностью поглощен своим делом. В руках у него теперь была пирамида, малоценный, но эстетичный артефакт состоящий из полупрозрачного вещества по консистенции напоминающего слюду. Лодочник вытянул рукой вперед, подставляя пирамиду лунному свету. — Что он делает? Не знаешь? — спросил меня шепотом Тополь. — Проверяет, заряжен артефакт или нет, — ответил я. — Заряженный должен давать свечение или что-то вроде. — он оно что! — Тополь цокнул языком, сраженный моей компетентностью. Артефакт, похоже, был заряжен. И еще как! В недрах пирамиды зародилось пульсирующее пламя фиолетово-красного оттенка. Пламя внезапно вырвалось наружу и расплескалось по воде. Лодочник восхищенно ахнул. — Эй, проверил? Кончай уже. Идти надо. Из-за твоей светомузыки нас могут со Скайфоксов засечь. Но лодочник, похоже, меня не слышал. Он был полностью загипнотизирован пирамидой, которая щедро фонтанировала разноцветным сиянием. Оранжевые сполохи, ритмично пульсируя, сменяли голубые, красные огоньки, помигивая, уступали место желтым. Ну, чистая дискотека. Тем временем неугомонный лодочник наклонился и опустил пирамиду в воду. Теперь сияние распространилось в толщу воды, хотя и стало гораздо менее интенсивным. «Вот клоун, мля!» — зло сказал Тополь и закурил сигарету. Тут сматываться надо, а он... И не говори. Мне самому хотелось засветить лодочнику в табло, но не ссориться же с ценным специалистом, который только что спас нам с кости жизнь. Да и уйти, бросив лодочника в одиночестве, было, мягко говоря, не по-сталкерски. Когда я уже мысленно решил, что вот сейчас, сейчас тополь докурит свою отраву, и я силой выволоку горе-экспериментатора на берег, случилось нечто из ряда вон. Из толщи воды к лодочнику метнулись толстые живые канаты, покрытые мириадами шевелящихся ресничек. Они шустро обвили его запястье, словно хотели отобрать пирамиду, но немного промахнулись. Лодочник сдавленно вскрикнул и обернулся к нам, как бы умоляя о помощи. Однако какая могла быть помощь, когда его фигура заслоняла подводного монстра от наших пуль? Я не успел даже сбросить свой хай-пауэр с предохранителя, как резкий рывок опрокинул лодочника плашмя в реку. Из глотки бедняги вырвался леденящий душу крик. Еще мгновение, и крик затих, а его тело, осиянное разноцветными сполохами, скрылось в толще воды. Спустя секунду Припять вновь стала непроницаемой темной. «Интересно, девки пляшут», — дрожащим голосом выговорил Тополь. «Пойдем-ка отсюда» предложил я, натягивая на плечи свой громоздкий рюкзак. Удаляясь, я с тоской глядел на стелс-катер лодочника. В сумке погибшего наверняка было много интересного — и пистолеты, патроны, и артефакты в контейнере. Но сама мысль о том, чтобы подойти к реке ближе, чем на десять метров, наполняла мою душу липким доисторическим ужасом.